товарищ младший лейтенант, чтобы вы спокойно и доверительно, словно пишите школьному товарищу, рассказали о смерти Евгения Столетова. Забудьте о том, что вы милиционер. Это раз. Не учитывайте того обстоятельства, что я уже хорошо знаю дело. Это два. И ради бога не старайтесь. Только не старайтесь. Ну, рассказывайте, Пилипенко. 22 числа мая месяца, в 0 часов 23 минуты, машинист паровоза Фазин сообщил в диспетчерскую, что на 6 километре от станции Сосновка, Нижний склад, в 400 метрах от дороги на хутор, им был замечен лежащий на дороге неизвестный. Час 30 минут я прибыл на место происшествия. В неизвестном был опознан тракторист сосновского лесопункта Столетов Евгений. Осмотр показал, что потерпевший при падении ударился затылком об край камня, в результате чего наступила смерть. Расположение трупа и местонахождение места происшествия в 400 метрах от дороги на хутор позволили выработать версию, что тракторист Евгений Столетов пытался на ходу спрыгнуть с платформы. Спрыгнуть, ох-ох-ох. Правда, машинист паровоза из-за сильного потемнения не мог видеть спрыгивающего с платформы Столетова. Исходя из этого, наличие царапин и разорванная рубаха Столетова позволили выработать вторую версию о том, что Столетов Евгений не сам спрыгнул с платформы. Ах, перепенка, перепенка... Как же тебе не пришло в голову, что есть разница между человеком, которого столкнули с подножки, и человеком, который сам спрыгнул с подножки вагона? Дальше, Перпянка, дальше. У меня все, товарищ капитан. При необходимости могу доложить о связях Столетова, Евгения. Следователь из района, товарищ Сорокин. Не надо о Сорокине. Лучше расскажите мне тысяча вторую сказку Шахризады. Я хочу, чтобы вы закончили словами и это все о нем. Вы, наверное, заметили, Пилипенко, что безымянные авторы Тысячи одной ночи историю каждого героя заканчивают гениальными словами и это все о нем. Дорогой мой, дело нельзя начинать с фразы 22 числа мая месяца на полотне железной дороги Поймите вы, хорошую кашу можно сварить только тогда, когда начинаешь. Жил-был в Сосновке 20-летний парень Женька Столетов. Глаза у него были голубые, нос курносый. Любил он пельмени с уксусом. И как только вы дойдете до слов «и это все о нем», я скажу, что произошло поздним вечером 22 мая. Наш девиз «все о нем». Ну, а теперь я хочу видеть Андрея Васильевича узгина 51 -го года рождения, беспартийного, ранее несудимого, по национальности русского, по социальной принадлежности рабочего. Слушай, товарищ капитан. Разрешите выполнять? Выполняйте. Дело это считалось безнадежным. В районе его уже хотели закрывать. И тогда областное начальство приказало выехать в леспромхоз мне. Мол, ну, капитан Прохоров, сам сибиряк, деревню знает. Пусть он на месте и разберется, закрывать дело или... Или... Андрей Лузгин, yeah. ну садись, называй меня Александром Матвеевичем, yeah. я прочитал твое письмо, ты лучший друг Евгения Столетова, ты сидел на одной партии с ним, вы дружили с пятилетнего возраста, послушай Андрей, в кабине трактора погибшего Столетова Фотографии стариков-негров. Почему он собирал стариков-негров? Вы знаете, он давно вырезал изображения негров. Кажется, в третьем, да, в третьем классе он взял в библиотеке хижину дяди Тома и все изрезал. А в класс mm -hmm. приходил директор, старуха-библиотекарша, слепой завуч Викентий Алексеевич. Mm -hmm. Они тоже спрашивали, почему ты это сделал Евгений Столетов. Mm -hmm. А Женька молчал. Ну, а вот карманные фонарики? Он боялся темноты. Mm -hmm. так. Почему ты думаешь, что Столетова убили? Я не писал, что его убили. Я писал, что не верю. То есть я... Не могу верить. Женька умел хорошо прыгать. Он не мог сорваться. Понимаете, мы всегда прыгали с подножек. Ускоколейные поезда ходят медленно. Mm -hmm, ладно. Вот тут вот, по делу проходят три женщины. Людмила Гасилова, Анна Лукьяненок, Софья Лунина. Ты что-нибудь о них знаешь? Следователь Сорокин меня уже спрашивал об этом. Тогда я ответил, что не знаю. А теперь... Вот когда вы спросили меня про негров, я подумал, что все расскажу. Мне кажется, вы хорошо относитесь к Женьке. Я не ошибаюсь, Александр Матвеевич? Дурашлеп. Я все расскажу, Александр Матвеевич. Понимаете, Пилипенко, Соротин, ребята из райкома комсомола... А я ничего не могу сказать... Ведь вот что получается. Людмилу Гасилову он любил шестого класса. Говорил, что женится на ней, куда бы Людка ни уехала. Он часто говорил об этом, а я... Я старался перевести разговор на другое. Почему? Вы, может быть, тоже не поймете. Он говорил о ней так, словно они уже были женаты, хотя Женька у Женьки ничего не было с людьми. Он только ходил ходил к Анне Лукьяненок. Ну, почему-то пошел к ней, хотя собирался... Он хотел жениться на Людмиле. Ну, не надо волноваться, Андрей. Вот лучше ответь мне на такой вопрос. Когда ходил Старетов к До или после коварной измены Людмилы Гасиловой? Какой измены? Разве Людмила изменила с кем? Ну-ну-ну-ну-ну... Давай-ка соблюдать статус-кво. Вопросы задаю я, вы на них отвечаете. Затем довольные друг другом мы чинно сходимся. Когда ходил Столетов к Вдове? Он ходил к Анне после 8 марта. 9 или 10. 7-го Анна тоже звала Женьку в гости, но он сказал, я не отмечаю женские праздники. А дня через три пошел. Мы гуляли у клуба, а он вдруг говорит. Что? Это словно умереть. Потом ушел. В руках тросточка, шляпа на затылке, ноги длинные. Людмила Гасилова, она какая? Добрая, злая, нервная, спокойная? Она красивая. Она очень красивая. А вот какая она добрая, злая, нервная, спокойная... Она просто красивая. И... И. Я не знаю. Женька говорил, что Людмила всегда пасется. вот, вы тоже ничего не понимаете. Но тигр охотится на антилоп. Так. Орел на зайца. Угу. Человек работает, учится, читает. Людмила пасется. Угу. Да, вы сами все поймете, когда увидите ее. Да, спасется. Вы, прянец Андрей Лузгин, мявлите, жуете, мочало. Играете на растрепанных нервах усталого капитана. извольте -ка рассказать о вечерних событиях 22 мая. 22 мая? После смены... Стоим мы с Женькой, подходит Заварзин. Говорит Женьки, пошел на Гасилова. Неужели не понимаешь, родной, что это ты на меня руку поднял? Выдавлю тебе глаза, Столетов. А Женька отвечает, глаза ты мне выдавишь попозже. И пошел к Петру Петровичу Гасилову в вагонку. А я тут сказал Заварзину, поехали домой, я без тебя не уеду. Так значит, Заварзин уехал с вами. В Сосновке я самый сильный, вот Заварзин поехал со мной. Все, что вы рассказываете, правда, не только правда. Врать вы не умеете, Лузгин. Ну, у -у -у. пошел на Гасилова. Что вы утаиваете от меня? Я да я ничего не скрываю. Война Гасилова была объявлена давно. А почему? Ну что ж, Лузгин, я думаю, мы с вами еще увидимся. На сегодня хватит. И не советую ничего утаивать от меня. Что мне пока известно об этом самом мастере Гасилове. Редкая встреча на эстакаде, впечатление неторопливой начальственности, добродушной уверенности. Человек-созидатель, да и только. А когда он подошел поближе, мне было приятно видеть доброе лицо мастера. Я тогда подумал, как хорошо с ним сидеть теплым вечером на какой-нибудь старенькой скамейке. Гасило будет дружелюбно и легко молчать а его разговор будет занимателен, по-житейский мудр. Что ж, посмотрим, посмотрим. Почему он сказал совершенно невероятные для него слова? Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать. Почему была объявлена война мастеру Гасилову? Столько почему? технорок Петухов...